Глава двенадцатая Ну да, кто бы сомневался, на пороге стоял Имар. Весь такой лучезарный, светящийся, причем в прямом смысле слова, его белые одежды прямо ослепляли, и улыбчивый доскрежет да зубов. При его появлении все кхадмы, без исключения, склонились чуть ли не в три погибели. Хорошо хоть в ноги не бросились, и лбы себе не расшибли. «Прекрасная Наина готова», — поинтересовался он у той, что открыла дверь. Удивительно, но и хорошо, что он даже не заглянул в комнату и не прошел внутрь, как к себе домой. Иначе... Не знаю, что сделала бы иначе, но с рук бы точно не спустила. Понимаю, что он и так у себя дома, а потому ссориться с тем, кого вообще не знаю и нахожусь на его территории не стоит». но и позволять все на свете тоже. Все сделала, как вы велели, уважаемый паннак Имар. Пригласи. Я-то его видела, а он меня нет». Так получилось, что встала я чуть в стороне от входа, и меня загораживала открытая дверь, но как раз в щелку его нос я прекрасно созерцала. Имар после этих слов отошел куда-то вглубь коридора, а служанка поспешила ко мне поправлять и без того идеально сидевшее платье и укладывать прекрасно уложенную прическу. Вежливо ей улыбнулась, качнулась в сторону, чтобы оказаться подальше от загребущих рук. И сама, без сопровождения, приглашения или еще какого-нибудь оповещения, что там дальше должно было быть по протоколу, пошла к выходу. «Вы само очарование, прекрасная Наина!» Расплылся в улыбке змей, как только я показалась в коридоре. «Наши наряды вам невероятно идут и подчеркивают неземную красоту». «Вы хотели сказать «иноземную»?» — переспросила я, вежливо кивнув, но вкладывать руку в протянутую ладонь не спешила. «Хватит и всех его предыдущих облапываний». «Неземную» — поправил он и все же убрал руку за спину. «Прекрасная Наина, я...» «Имар, как его там дальше?» «Вы извините мою прямолинейность, но я бы хотела расставить все точки над ее. Змей, видимо, ничего не понял, но заинтересованно приподнял одну бровь. Я решила, что это хороший знак, и продолжила. «Так вот, для начала я бы хотела, чтобы вы прекратили называть меня Наиной». От чего же?» — вроде как заинтересованно спросил Нак, а на деле его глаза сверкнули отнюдь недобро. Вы мне сказали, что Наина это прекрасная девушка, но чует мое сердце, что-то вы не договорили. Считайте это просто женской интуицией, поспешила добавить, когда этот недобрый взгляд переместился на девушек, застывших в комнате в трипогибельных позах. Они мне, по сути, ничего не говорили, так пару лишних фраз сказали, а додумала уже все я сама. Смею вас заверить, что я сказал все то, что и означает это слово, настаивал Имар, но что-то не договорил, и все же я хотела бы, чтобы меня не называли наиной, с нажимом сказала я. Меня зовут Василиса, вот по имени и можно звать. Я тут в гостях совсем скоро уеду, уйду обратно, так что не стоит мне привыкать к непонятным для меня званиям. Не понравилось это Нагу, ой, как не понравилось. Но принц, он на то и принц, чтобы уметь себя в руках держать. Так что он лишь вежливо улыбнулся и кивнул. А я очень понадеялась, что хотя бы с Наиной вопрос исчерпан. «Как вам будет угодно, прекрасная Василиса?» «Ну, хоть так. Ведь может же, когда захочет. Даже похвалить захотелось, но я быстро подавила в себе это непонятное желание». «До ужина у нас есть полтора часа», — продолжил ворковать Нак. «И я был бы счастлив показать вам дворец. Уверяю, он вам понравится». «Не сомневаюсь». «О, это я с удовольствием», — улыбнулась в ответ. «Только возьму сейчас одну вещь. Какую?» «Какую-какую?» «Нужную». «Подарок вашего брата», — улыбнулась еще шире, так что даже за ушами затрещала, и быстро скрылась в комнате, пока он не опомнился. Так, у какой стены я оставила свою палочку-выручалочку? Ага, вот она. Хорошо, девушки головы не подняли, иначе точно бы не поняли мой порыв. А так, вышла я со своим подарочком, без препятствий и очень даже довольная. Правда, Имар довольным тут же быть перестал. Уверяю, это лишнее. Вам здесь ничего не угрожает. Прекрасная Наин осекся под моим взглядом, прокашлялся и тут же исправился. «Василисса, и я смогу защитить вас от любой напасти. Охотно вам верю, но я не могу оставить такой дорогой подарок без присмотра. Лучше пусть будет со мной, мне так намного спокойнее. За подарок, конечно же». Имар моргнул, я тоже моргнула. Имар посмотрел на подарок, я тоже на него взглянула. Имар вздохнул, я тоже не стала отставать. «Ваше желание для меня закон». В итоге выдал этот змей-искуситель. «Позвольте, я понесу». «Ага, сейчас», — размечтался. «Не стоит утруждаться», — пропела очаровательно. «Она ничуть не тяжелая. Вы же сами прекрасно знаете, что палочка подстраивается под владельца. Так что для меня она не тяжелее дамской сумочки с парой кирпичиков». Больше и Мар спорить не стал. Вынужденно кивнул, соглашаясь с дамским капризом, и жестом вновь пригласил пройтись. Но тут я кое-что еще вспомнила. Уважаемый Имар, а одна из служанок может с нами пойти на прогулку, а лучше парочка или даже три. Зачем? Искренне удивился он. Ну как же, вы мне сами говорили, точнее ваш брат, что наедине у вас здесь могут находиться только пары, прошедшие какой-то там обряд в храме Аятх, а мы с вами его не проходили и не можем пройти. а потому ходить по дворцу вдвоем и без сопровождения тоже ни-ни. Вот прямо слышу, как он сейчас самыми хорошими, добрыми, пропитанными братской любовью словами вспоминает Икара. Интересно, ему там не икается? Так красноречиво вспоминает, что я даже улыбнулась. «К тому же у меня жених есть», — решила добить его. «Он мне даже колечко подарил. Вот», — оттопырила средний пальчик, на котором красовался одолженный мне всеми правдами и неправдами дракончик, и показала змею. Сомневаюсь, что он понял всю глубину данного жеста, но хоть я душу отвела. «Что ж, с нами могут пойти к Хадмы. только и ответил он. Я же поспешила поблагодарить за столь щедрый подарок, забежала в комнату, Наугад отобрала троих девушек, буквально вытащила их за руки в коридор и пристроилась на расстоянии вытянутой руки рядом со змеем. «Ну все, теперь можете и дворец показать». Я перебегала от одной красоты к другой, пока хмурый имар плелся где-то сзади. Если поначалу он еще пытался мне что-то показать и как-то привлечь внимание, то после десятого «Что вы сказали?» и «Ой, и я не расслышала», он перестал что-либо рассказывать и просто шел следом. Я же была похожа на ребенка, который впервые попал в Диснейленд. Тут было великолепно все: Изящные статуи непонятных мне божеств, самые разнообразные водопады и озера, высоченные потолки с великолепным орнаментом, мозаика, фрески, ковка, еще какие-то вещи, названия которых я не знала. И колонны высокие, низкие, узкие, широкие, двойные, тройные, они были буквально везде и часто-попросту заменяли стены. Из-за этого создавалось впечатление, что я не по зданию хожу, а по улице. Это было жутко неудобно. Все на виду, все как на ладони, но с другой стороны, так даже лучше уединенных мест, где бы этот хмуро-подозрительный имар смог бы меня прижать к стеночке, тут попросту не было. Но я все равно старалась держаться от него подальше и усиленно делала вид, что мне интересно все-все. И даже эта самая обыкновенная скамейка. Пару раз этот недозмей пытался избавиться от сопровождающих нас девушек, ссылаясь на их занятость и нужность в совершенно других местах. Но, увы, не вышло. «Ну что ж, раз им нужно нас покинуть, то и мне нужно нас покинуть», — вздыхала я горестно. Что поделать, пойду с ними. Девушки добрые, доведут куда надо, голодные не оставят». Девушки, правда, такого точно не ожидали. Смотрели на меня, как на полоумную. Наверняка тут каждая первая была бы счастлива избавиться от свидетельниц в их лице и оказаться с принцем наедине. Но я-то не каждая первая. Я единственная и неповторимая в своем роде. И на змеев точно не претендую. Им совершенно в другую сторону, — настаивал Имар. «Заодно прогуляемся. В круглой комнате есть свои слуги. К хадмам там делать нечего. Так они меня туда доведут и уйдут. Им запрещено заходить на территорию мужчин. Да, тогда мне точно нужно с ними». «Почему это?» — не понял принц. «Ну как же, они же девушки!» — выдала я, кажется, довольно очевидный факт. Но по нахмуренно-скептическому лицу... Поняла, что очевидного факта змей не узрел. Пришлось дополнить. «Я тоже девушка, а вы сказали про территорию мужчин. Раз им туда нельзя, то и мне тоже». «Кхадмы закреплены за территорией наин, а вы, Василиса, можете гулять где хотите». «Как это одним девушкам нельзя, а другим можно?» «Не-не-не, так не пойдет. Раз им нельзя, то и мне тоже». Иными словами, без них на территорию мужчин я не ни, ни. А то ишь какой ушлый оказался. Решил не мытьем, так катаньем грязные делишки свои провернуть. А вот фигушки тебе. Имар еще попытался что-то там придумать эдакое, но на все его доводы у меня находились аргументы против. В итоге змей сдался. Понял, что сладкими речами и дивными видами меня не возьмешь, так что дальше мы шли молча и всей нашей дружной, но не очень веселой компанией. Точнее, я-то была бодра, весела и улыбчива, а вот за остальных сказать не берусь. И знаете, если поначалу мне жуть как не нравился весь этот открытый вид, демонстрирующий всех и каждого, то полчаса спустя я круто изменила свое мнение». Просто в одном из дальних-предальних коридоров показалась знакомая рыжая макушка с длинными волосами, которая бодро шагала в одиночестве куда-то там, не замечая меня, активно машущую ему и чуть ли не подпрыгивающую на месте. «Коридоры хоть и открыты, но на каждой стене находится магический заслон», самодовольно пояснил Наг. «Он защищает от ветра, случайного падения и воды». В иных случаях он может не показывать, что делается внутри коридора. Так и почему же тогда я Заву вижу, а он меня нет? По самодовольной улыбке поняла, что сделано это было специально. Я сделал так, что никто извне нас с вами здесь увидеть не сможет, добил он меня. Вот так, значит, да? А вы не могли бы снять эту защитную невидимость? Спросила у него. Вежливо, между прочим, с улыбкой. Вот только после короткого «нет» хотелось с такой же улыбкой треснуть этого змея чудесной палочкой по чудесному темечку. Прямо руки чесались. А еще почему-то вспомнился чудик. Вот он бы тут точно шороху навел. И вот после того, как я вспомнила своего обожаемого питомца, Заву вдруг резко остановился, обернулся и безошибочно отыскал меня среди всех этих бесконечных разношерстных колонн. Ох, да неужели? Вот точно, мой чудик даже на расстоянии творит чудеса. Делает невидимое видимым. Правда, заметив у меня за спиной и Марнага, Заву как-то недобро сощурился. Я даже на приличном таком расстоянии это почувствовала. И сжал кулаки. Он меня заметил, заметил. А вы говорили, заслон, все надежно скрыто. Похвалилась я Нагу. Воистину, любовь творит настоящее чудо. «Ага, и это чудо сейчас активно замахало мне рукой и указывала на внутренний дворик с большой круглой беседкой, опять же, с колоннами. И к этому дворику со всех сторон подходили лестницы, словно он был некой точкой пересечения. И с нашей стороны такая имелась, и со стороны Заву. Только ему до заветной лесенки нужно было еще три коридора пройти. «Уважаемый Имар, а нам, случайно, не туда нужно?» — указала на этот самый дворик. Уважаемый скривился, словно ящик лимонов съел, но кивнул. «Случайно туда». «Так это здорово!» — улыбнулась я во все свои тридцать два. «Вот видите, как все замечательно получается. И мы почти на месте, и Заву встретили, и наедине с вами оставаться не пришлось. Последнее, похоже, радовало только меня. Но меня это уже не заботило». Я прикинула, как лучше и быстрее будет дойти до заветной цели, и, позабыв о Наге, о девушках, которых я сама вытащила в сопровождение, поспешила на встречу с женихом. Жених тоже не отставал, перепрыгивал через три ступеньки и несся ко мне на крыльях любви. Долго правда несся, постоянно сбиваясь с пути и возвращаясь на исходную точку, а я уже давно спустилась и в пятый раз осматривалась, а он все летел, летел. Ветром, наверное, сносило. Но потом меня стали одолевать смутные сомнения, что не ветер виноват в этом безобразии, а один не в меру настырный и противный змей за моей спиной. Если, по его словам, это он установил магический заслон невидимости, то вполне мог из десяток таких на пути моего дракончика поставить. И не только невидимости, но и еще каких-нибудь. Эта мысль показалась такой очевидной, а улыбка Нага такой ехидной, что палочка в моих руках так и жаждала настучать-таки по темечку этому магу-иллюзионисту. «Уважаемый Имар», — начала вежливо, «а вы не знаете, почему мой жених постоянно путается в коридорах?» Неуважаемый обернулся на меня с невинным видом, развел руками и еще шире улыбнулся. Хотя я думала, что шире уже некуда. «Может, заблудился?» ага в трех колоннах. так давайте сделаем так чтобы он разблудился продолжила пока еще не утратив вежливости нехорошо как то с вашей стороны не помочь дорогому гостю найти правильный путь к невесте нак сделал вид что не услышал меня или не понял тонкого прозрачного как эти самые заслоны намека пришлось повторить затем еще раз и еще а потом уже палочкой волшебной повертеть перед его носом, чтобы уж точно дошло. Но то ли аргументы для него были неубедительны, то ли намеков он не понимал. Но Заву так и продолжал блуждать по коридорам, возвращаясь к одному и тому же месту. Ах, вот значит как, да? И только я приготовилась заехать все-таки змеюки по темечку, как совсем рядом голосом Икара раздалось грозное и Мар. а затем что-то лопнуло, как мыльный пузырь, и, о чудо, завод тут же нашел выход и тут же оказался рядом с нами, с непередаваемым выражением лица и сверкая глазами, как фонариками. Перехватил меня за руку, словно меня украсть собирались, и так посмотрел на Нага, что я бы на его месте уже уползала куда-нибудь подальше. Но тот лишь ухмыльнулся, гад. «Просим прощения за досадное недоразумение», спокойно сказал Икар, разряжая обстановку, и указал на большую открытую беседку. «Прошу, вас уже ожидают. Нам стоит многое обсудить. Очень надеюсь, что это обсуждение коснется в первую очередь того, как нам отсюда побыстрее свалить, а не какой храм богини Аятх посетить следующим».